Глава 8. Инструкции для населения, транслируемые по радиус до Рио-де-Жанейро. Внимание! Власти города выражают убедительную просьбу не поддаваться на провокации. Люди, называющие себя новым рассветом, обыкновенная бандитская группировка. Единственное ее отличие от группировок из фавел в том, что большая часть ее членов – выходцы из европейских стран. Не выходите на улицу. Это опасно. Наполните водой все емкости, которые имеются у вас в доме, и зарядите все аккумуляторы. Не исключены перебои с подачей электроэнергии и водоснабжением. Не открывайте двери незнакомым людям. Если они представляются работниками полиции или социальных служб, требуйте предъявления удостоверений. Ждите дальнейших инструкций. Власти города разберутся с ситуацией в ближайшее время. Выставили нас из лагеря едва ли не пинками. «В следующий раз смотри, кого собой тащишь, наемник! Не води сюда больше таких придурков, понял?» Охрана нервно топырила автоматы и вообще всячески показывала, что лучше бы нам свалить поскорее. Айвен лишь пристыженно кивнул. Как только мы исчезли из поля зрения наблюдателей, он резко повернулся и пошел на меня. «Какого хера, Артур?» «Какого хера ты меня подставляешь?» Я развел руками. «Извини, в следующий раз дам себя убить». «Нахер твой сарказм!» – рявкнул наемник, нависая надо мной. Я не выдержал. «Нахер такого проводника?» – гаркнул в ответ. «Если бы мне посрать не приспичило, завалили бы и тебя, и боксера. А меня бы купырям этим поволокли, к рассвету. Я тебе что, за это плачу? Да такую защиту я и сам себя обеспечить могу». «Не хрен делать, и выйдет дешевле». «Так, значит, Артур, да? Проводник тебе херовый?» Наемник прищурился. «Да если бы не я, ты бы так и сдох в том коттедже, забыл?» «Не забыл, Андрей. Вот только за то, что я остался жив, мне нужно благодарить не тебя, а твою жабу, которая не позволила меня там вольнуть. Ты же пулю пожалел. ква Андрюша, ква «Да пошел ты!» «Я даже не знаю, есть ли у тебя те бабки, что мне обещаешь. А из тех, что есть, ты потратил уже половину. На снарягу, на стволы, на то, чтобы ущерб в лагере возместить». Он мотнул головой в сторону высотки. «Я иногда задаю себе вопрос, останется ли у тебя вообще что-то к тому моменту, когда мы сможем за периметр выйти?» «Так тебя только это интересует?» Я завелся не на шутку. «Говно вопрос. Сейчас». Я порывисто скинул рюкзак с плеча и распустил горловину. Нащупал внутри кейс и рывком выдернул его наружу. «На, бессеребряник, бля! А то, не дай бог, со мной случится чего. Ты ж себе вены вскроешь. Ты ж без бабок палец о палец не ударишь. А тут водишь сутки по зоне упыря какого-то на халяву». Я швырнул кейс, целясь в лицо наемника. Тот легко отбил его в сторону и резко шагнул вперед. «Хочет отношение выяснить?» «Да не проблема. Крутой, как вареное яйцо? Посмотрим сейчас, чего его крутость стоит!» «Э, Брэк!» Шон, до этого следивший за нами с расстояния и ничего не понимавший в потоке русской речи, звучащий для ушей американца так же дико, как для нас диалект вымершего племени биотуков понял, что перепалка не ограничится и встал между нами. «Хватит, сейчас не лучшее время. Зачем ссориться?» Выберемся отсюда, я лично раздобуду вам ринг и перчатки. И стану следить за правилами. А здесь, здесь не надо. Андрей шагнул назад. Грудь наемника тяжело вздымалась. Я только сообразил, что стою в стойке, прикрывая локтями бока, а кулаками лицо. И опустил руки. Наемник нагнулся, поднял кейс и сунул его мне. На, я к тебе в носильщике не нанимался. Сам свое говно таскай. Я предпочел промолчать, лишь криво усмехнулся. Бывший боксер оглядел нас обоих, покрутил пальцем у виска и протянул Айву на автомат, который тот, собираясь драться со мной, стряхнул на землю. Наемник кивком поблагодарил негра, проверил оружие и привычно стал во главе нашей маленькой колонны. «Ладно, пошли», — надвинул на лицо очки, подкрутил в них что-то, и мы снова двинулись в путь чем-то наемник, может, и прав был. Я не особо разобрался в ситуации, когда местные вломились в толчок. Не стоило их прессовать, нужно было постоять и объясниться. Но я-то что думал, что пацанов подослал главсталкер местный, чтобы меня рассвету сплавить, и в горячке не сообразил, что для этого дела он мог найти кого потолковее. Вообще, получилось очень грустно все. Ведь как оно со стороны выглядит? Пришел странный тип с изуродованной рожей, окосил с двух рюмок и открыл пальбу в туалете, замочив двух малолеток. А когда люди пришли, вместо того, чтобы поговорить, начал носы ломать и током биться. Откуда им было знать, что мой измученный паранойя мозг принял обычный разговор с хозяином стоянки за зловещие намеки и попытки прощупать меня? Это же не они за двое суток успели пободаться с местным спецназом устроить гонки на выживание с жертвами среди копов и мирного населения, вломиться в зону и побывать на том свете. Плюс к этому неведомый стукач на стоянке, схватка с Новым Рассветом, через пару часов с грёбаной лигой. Блин, да я когда срочку служил, за полтора года меньше настрелял, чем за прошедшие двое суток. Понятно, что с катушек съехать можно». Собственно, от немедленного суда линча меня спасло только то, что одного из мальчишек узнал кто-то из толпы. И при этом хорошего ничего про него сказать не мог. конченный наркоман на побегушках у лиги. Вторым фактором было недоумение караульных от присутствия пацанов в высотке. Никто их внутрь не впускал. По всей видимости, парни прослышали о награде за мою голову, предлагаемую рассветом, И, решив сорвать куш, тайно пробрались в сталкерский лагерь. Хозяин так увлекся раздачей животворных звездюлей, что про меня я забыл практически. Еще бы. Два хмыря в легкую проникли туда, куда проникать скрытно не положено. Думаю, охранники до сих пор меня не злым тихим словом поминают. Мол, не было печали. В итоге, когда до меня дошла очередь, хозяин стоянки, которого, кстати, звали Стивом, пару уже подпустил поставил меня на деньги чтобы утихомирить раздраженных сталкеров мне пришлось накрытием всем поляну в баре и даже не выкинул в ночь на улицу правда утром нас разбудили едва ли не пинками и доходчиво объяснили что уйти нам надо бы пораньше пока другие спят что мы и поспешили сделать а да на выходе меня еще персоной нонграда объявили ну нормально А чего? Одну стоянку разворотили на хрен, благодаря мне. Со второй выперли с позором. Нет, необщительный я человек все же. Не умею с людьми ладить. Не стать мне сталкером. Не любят меня тут. Я шагал вслед за Шоном и пытался поймать ускользающую мысль, какую-то мелкую деталь, которая не давала мне покоя со вчерашнего вечера. Что-то, что показалось мне вчера особенно странным. И вспомнил, я резко остановился. Эй, Айв, Андрей, вопрос есть. Спрашивай, пробурчал наемник. А чего мне Стив про рассветы тер? Какие рассветы? Андрей насторожился. Ну, когда мы с ним в баре сидели, я ему представился любителем острых ощущений. Мол, за впечатлениями в зону прибыл. Он мне начал затирать, что, мол, острых ощущений тут до хрена, а какие рассветы, типа, красивые. Я ж чего истреманулся тогда, не понравилось мне это слово. Наемник широко ухмыльнулся. «Рассветы, — говоришь, — ну да, ты ж не в курсе пока. Погоди минут десять-пятнадцать, узнаешь». И пошел вперед. «Сказать, что мне его эта фраза не понравилась, — не сказать ничего». Но ну вот такая у меня нездоровая реакция на слово «рассвет» в последнее время. Особенно в непонятном контексте. Нет, конечно, наемник, по сути, неплохой пацан, свойский. Но сильно уж денежку любит. Не сдал бы он меня рассвету на самом деле. А чего? Денег много не бывает. А вот земляков, их 146 миллионов. Одним больше, одним меньше. Ничего страшного. Я сглотнул и, аккуратно, стараясь не щелкнуть застежкой, расстегнул кобуру. Перевел переводчик огня на автомате в положение стрельба очередями. И сосредоточился на шагающем впереди наемнике, стараясь, прочим и по сторонам поглядывать. Андрей, тщательно выбирающий дорогу, то водящий нас кругами, то вдруг разворачивающийся в направлении перпендикулярном перпендикулярному предыдущему вектору движения, забрался на небольшой пригорок и остановился. Я стиснул рукоять автомата. Он повернулся ко мне, снял с головы очки и махнул. «Ну, давай быстрее, самое интересное пропустишь». Я на миг замер, а потом мысленно плюнул. «Да будь что будет». «Нас-то хорошило мне все это уже». Выпрямив спину, держа автомат на изготовку, я поднялся следом за Шоном, который был уже наверху. «Сейчас» ну «Минута да две, смотри внимательно!» «Да не туда, балда!» Андрей схватил меня рукой за подбородок и направил мой взгляд на восток, где в предрассветных сумерках серели скелеты полуразрушенных многоэтажек. Я непонимающе уставился на темный горизонт. «Чего там такое-то?» «Я ничего не вижу». «Погоди, погоди, сейчас!» – пробормотал наемник. И тут я увидел. Небо за домами вдруг ярко вспыхнуло зеленовато-оранжевым светом, залив этим сиянием половину горизонта. Развалины домов на его фоне стали еще более серыми и безжизненными. Странное сияние тем временем ширилось, пока весь небосклон в той стороне не окрасился в непонятный цвет. А потом, потом над высотками медленно и величаво показались два солнечных диска – зеленый и оранжевый. Я помотал головой. Что за черт? Оба светила были одинакового размера и поднимались над горизонтом с одинаковой скоростью, окрашивая землю, каждая в свой цвет. Левая сторона горизонта была зеленой, а правая ядовито-оранжевой. Воздух, кажется, потерял плотность. Стало видно на многие километры вокруг. У меня от увиденного даже дыхание перехватило. «Да, я черствый сухарь, и я старый солдат, и не знаю слов любви. Это про меня». Но зрелище было таким неземным, таким... Черт, даже слова подобрать сложно, что пробрало до мурашек. Несколько минут мы пялились на самый волшебный рассвет, виденный мною когда-либо. А потом оба светила поднялись над небоскребами, что-то неуловимо изменилось... И вот перед моими изумленными глазами предстало самое обыкновенное бразильское солнце. Ну, может быть, чуть более мутное, чем обычно. Я выдохнул. Что это было? Лицо наемника все еще оставалось таким, каким оно было минуту назад. Восторженным и одухотворенным. Шон выглядел так же. Мне даже смешно стало. Айван, головорез, гадавший в коттеджном поселке «Прирезать меня или попытаться срубить бабла побольше», наемник, охранник на плантации «Коки» в Колумбии, и кем он там еще успел побывать за свою жизнь, стоял с видом очарованного мальчишки, которому впервые в жизни старшеклассница показала сиськи. Да и Шон, настоящий нига, ребенок улиц, звезда бокса и бывший раб, С таким выражением лица выглядел тоже призабавно. Хотя, далеко ли я сам-то от них ушел? Тоже ведь зацепило. Айвен улыбнулся в последний раз, прежде чем снова надеть свою привычную, циничную насмешливую маску, и произнес. Это, Артур, рассвет, о котором тебе и говорил Стив. Вот я дурак. «У природы нет плохой погоды». Насмешливо и фальшиво пробубнил я себе в респиратор. Мои спутники внимания на песенные потуги не обратили. Не до этого было. Натянув капюшон и скрыв респираторами лица, мы ломились вперед, сквозь шквальные порывы ветра, швыряющие в лицо дождевые капли и целые горсти песка. долбаная зона!» – пробормотал я. «Ну как так можно, а?» Вот мы стоим, наслаждаемся воистину инопланетным восходом, а через десять минут небо сыреет, налетает порывистый ветер и начинается ливень. Издевательство какое-то. Я догнал Айвана и проорал, стараясь перекричать завывание ветра. «Может, мы где-то укроемся? Пересидим пока? Не видно ж ни хрена Стрянем еще куда-нибудь!» «Нельзя!» — в ответ закричал наемник, стуча себя по правому запястью. «Срок горит, мне посылку доставить надо». «Посылку? Твою мать!» «Я уже как-то подзабыл про то, что в зону наемник пришел не для вытаскивания с того света жопы Артура Орлова, а по своим делам». «Черт, как хорошо было бы засесть сейчас...» «Да где угодно, хотя бы в будке того фургона, что замер на обочине, перекосившись вправо». «Сесть, достать спиртовку...» Забодяжить крепкого кофе и подождать, пока эта дьявольская погода уймется. Но не судьба. Наемнику надо доставить посылку. И желательно в срок. Кто-кто, а я в этом его понимал, как никто другой. Своей репутации надо дорожить. Репутация — это деньги. Шон шел, придерживая рукой плохонький респиратор. То и дело норовящий слететь с лица. Я не знаю, почему негр сэкономил на экипировке. Сам ведь говорил, что денег у него хватало. Или все-таки не так хорошо было, как он хотел показать. Но принять деньги от меня ему не позволяла гордость? Может быть. Хотя, с другой стороны, он приобрел достаточно неплохой армейский комплект. И Калашникова. Китайский клон. То ли тип 56, то ли тип 81. Тип 56. Тип 81. Китайские лицензионные копии автомата Калашникова. Я даже поинтересовался, почему Шон выбрал именно эту модель. Он объяснил, что в свое время уже успел пострелять из такого, так что оружие было знакомым. Впрочем, и пистолет-пулемет он не стал продавать. Закупил к нему патронов, запасных магазинов и сложил все это в новый рюкзак, гораздо более вместительный, чем снятый с бандита. Через полчаса маржа-броска, сквозь непогоду, наемник все же дал команду отдохнуть. Что-то разладилось в его очках, а идти без детектора сейчас – просто самоубийство. Мы вломились в гараж на автозаправке, сломав чудом уцелевшие ролетные ворота. И, наконец, смогли стянуть надоевшие респираторы. Шон глухо, надрывно кашлял. Нам с Айвеном оставалось только сочувствующе смотреть на него. Помочь мы ничем не могли. Запасных респираторов не было. То, что негр к нам присоединился, вышло как-то само собой. Мы не обсуждали это. Просто вдруг стало ясно, что он с нами, пока не выберемся за периметр. Я, если честно, не возражал. Рассудительный и надежный, как скала, гигант хорошо уравновешивал нас с Андреем. С этим негром было как-то спокойнее. Прошлое недоверие исчезло, и в центре нашей маленькой колонны Шон шел теперь скорее по привычке. А иногда и вперед выходил, подменяя наемника. Работая на лигу, бывший боксер неплохо наблатыкался определять аномалии. Оно и неудивительно. Жить захочешь, научишься. Порыв ветра донес до нас характерный звук автоматных очередей. Где-то неподалеку стреляли. Я повернулся в ту сторону, но наемник мотнул головой, показывая, что опасности нет. «В зоне постоянно стреляют», — пояснил он. «Так, на весь магазин можно только по тварям бить. Отогнать пытаются». Выстрелы затихли. То ли монстры отступили, то ли добрались до стрелков. «Андрей, спросить хотел», — обратился я к наемнику. «А где мутанты-то?» «За все время только одного раптора и видели. Это нормально?» «Мутанты?» — наемник громко фыркнул. «Мы толком по зоне не ходили еще. Вот только сейчас углубляться начнем. А до этого либо вокруг лагерей шатались, либо по тропам. А там мутантов отстреливают постоянно, поэтому они опасаются туда соваться». «А что они едят-то?» — поинтересовался вдруг Шон. «Кто?» «Ну, мутанты кто?» «Ну, я не уверен, что им вообще нужно есть», — Андрей покачал головой. «А те, которым надо, жрут друг друга. Да и вообще их здесь не так уж много, насколько я знаю. Иногда приходишь, и ни одной твари за все время не встретишь. А бывает так, что только и успевай уворачиваться, до да магазина менять». Наемник задумчиво вздохнул и покачал головой. «Я читал про другую зону. Ну, ту, что в Чернобыле». Читал не то, что в паблике, а то, что в закрытых источниках. Так там вроде поначалу тоже так было. Мало тварей, много аномалий. Хабара хоть жопа ешь. И народу хрен знает сколько. Ну, как у нас тут примерно. Но потом что-то произошло, начали проявляться аномальные бури. Там они всплесками называются. И все поменялось. Появилась не пойми откуда куча живности, единственная цель которых, как кажется, схарчить зазевавшегося сталкера. Локации стали то открываться, то закрываться, аномалии двигаться. Изменилась зона. Теперь там реально полигон выживания. А у нас так, песочница. Молодая она еще, зона наша. «Андрей, а что ты знаешь про ее появление?» — поинтересовался я. «Откуда она вообще взялась?» Он посмотрел на меня, как на идиота. «Ты серьезно?» «Не, ну, общую информацию я-то знаю. Террористы, грязная бомба, туда-сюда. Но ты по-любому должен глубже предметом владеть, или нет? Вон, Шону я гляжу, тоже интересно. Айвен вздохнул. «Да я не больше вашего знаю. Официальная версия, да еще пара легенд местных. Вот и все. Рассказывай, время есть еще?» «Есть, почти дошли», кивнул наемник. Я не думал, что так быстро доберемся. Так что передохнуть немного можем себе позволить. Ну вот и расскажи пока, чего просто так сидеть. Не вопрос, Андрей хмыкнул. Официальную версию вы знаете. Оно, по сути, так и было. Какие-то кретины прежде безвредные. И даже в сферу внимания спецслужб, почти не попадавшие, рванули грязную бомбу на окраине Рио. Говорят, что целью на самом деле центр был. Но их копы как-то выявили и попытались обезвредить. Но то ли стражи порядка оказались в крае рукожопами, то ли ребята эти оказались совсем отмороженными. Только на улицах началась настоящая война. Эти уроды умудрились протащить в город в своем микроавтобусе кучу серьезной стрелковки и даже гранатометы. А потом еще выяснилось, что их не одна, а две группы. В общем, несколько кварталов тупо эвакуировали. К вечеру идиотов, обзывались они как-то совсем по-идиотски, «дети черной луны», вроде загнали в угол, и их в живых осталось несколько человек всего. Они вломились в торговый центр в соседнем районе, который эвакуировать никто не собирался, и взяли в заложники кучу людей. Но власти в позу, мол, переговоров с террористами не ведем. Послали спецов, отморозки доперли, что жопа полная. И терять им нечего. Ну, и нажали на кнопку. Куча трупов, радиоактивное заражение, скандал на весь мир. Часть города обнесли наскоро заграждениями. Никого за них не выпускали. Карантин. Обещали быстро все разрулить. Вот только вскоре там рвануло во второй раз. Рвануло? Мы с Шоном издали удивленные возгласы. Да, не дочистили этих козлов. В городе третья группа ошивалась еще, как выяснилось. Они проникли внутрь и принесли с собой что-то крайне интересное. Что-то, что и породило зону. Как это? Я не думаю недумывающе уставился на наемника. Да вот так. Дальше до умысла и легенды. Не могу ручаться за достоверность, только я слышал, что третья группа приперла сюда какую-то хреновину из той, первой зоны. Она-то и спровоцировала всплеск. Первый и пока, тьфу-тьфу, единственный. Именно тогда погибло большинство людей, они во время взрыва, как терли власти. Ну, а дальше, знаете, наверное. Первые аномалии на улицах, твари непонятные, перенос периметра заградительного еще на несколько кварталов. Потом еще по мере разрастания аномальной зоны. Ну и постройка того периметра, который наш отважный спиди недавно проверял на прочность. То есть зона — это не инопланетяне? Не чужие и не прорыв в другое измерение? Шон смотрел на нас лицом ребенка, которому сказали, что Санта-Клауса не существует, а подарки в чулки сует мама, пока он спит. То есть вот это факинг-место сделали люди? Получается так, дружище. Айвен усмехнулся. Прости, если расстроил. Некоторое время мы сидели молча. Потом боксер выбрался на улицу отлить и вернулся через минуту, вымокший до нитки и отчаянно ругающийся. «Что случилось, мой друг, на букву Н?» — спросил у него наемник. «Я скучаю по Муафакин Комптону в 10 раз сильнее, чем обычно», глядя на сплошную пелену, сотканную из струй дождя, ответил Шон. «Там сейчас солнечно, цыпочки в коротких шортиках, Гриль на заднем дворе. Такую погоду там даже убивают меньше. Вообще практически не убивает Бывает даже так, что парни из разных банд сидят за соседними столами в KFC и друг друга не трогают. Солнце, жара, понимаешь? Лениво. Не то, что тут. Тьфу. Я усмехнулся, встретился взглядом с точно так же улыбающимся наемником. Забавный все же нам парень попался. «Ладно, побалагурили и хватит». Андрей рывком поднялся, проверил оружие и натянул респиратор. «Надо заканчивать работу». «Далеко еще идти?» Пытаясь перекричать грёбаный ветер, я уже сорвал голос. «Куда ты тащишь эту посылку?» «Здесь, уже недалеко. Полчаса пути, не больше». «Это хорошо. Потом куда?» Отведу вас в одно место. Там сможем перекантоваться какое-то время. Опять? При воспоминании о прошлых попытках перекантоваться мне стало не по себе. Не, нормально, там нет никого. Это только мое место. Ну и на том спасибо. Всяко лучше, чем пытаться затеряться среди местных, так и норовящих сделать на тебе свой маленький гешефт. Несколько минут бодрым шагом, и впереди показалось нужное место. Да уж, такое не пропустишь, факт. Когда-то это было парком или лесом, сейчас разобрать сложно. Потому что теперь тут не было ни единого деревца. Вернее, как не было. Все они аккуратными, концентрическими кругами лежали вокруг идеально круглый будто кто-то ее границы циркулем прочертил, проплешины. Стволы деревьев давным-давно прогнили. Некогда пышные кроны рассыпались костями сушняка, но место было эффектным и узнаваемым. Отличный ориентир. Как мне ранее объяснил наемник, здесь когда-то была аномалия. Название я не запомнил, зато понял принцип действия. В центре сферы образуется область силы, засасывающая в себя все, что возможно, а потом меняет вектор на противоположный и, наоборот, отбрасывает прочь все, что успела всосать. Затем цикл начинается заново. Аномалия давно рассосалась, зато ориентир остался хоть куда. Туристов бы сюда водить. Да и водят, наверное. Сомневаюсь, что местные дельцы отказались бы от такого прибыльного бизнеса. «Значит так», — голос наемника из-под респиратора звучал глухо. «Вы сейчас тут остаетесь и прячетесь», — Я не знаю, кто должен прийти за посылкой, но, думаю, этот кто-то будет не рад увидеть вместо одного меня еще и вас. Посылку мне сказали просто оставить в тайнике, так что я сейчас туда проскочу быстренько, скину ее и пойдем. Мне очень тут не нравится». Мы с Шоном кивнули. «Ладно, пошел я». Поправив оружие, наемник двинулся в обход бурелома. «Мы же поспешили укрыться среди деревьев». Андрей добрался до места быстро. Скинул со спины рюкзак, достал из него объемный предмет. Мне отсюда видно не было, что именно он пристроил в ямке у края поляны. Но показалось, что это контейнер для артефактов, только покрупнее, чем те, что я видел ранее. В принципе, мне по барабану, что притащил наемник. Важнее мне было то, что скоро мы свалим и затихаримся. Если у него действительно есть схрон вдали от нахоженных сталкерских троп, то это лучшее решение всех возможных. За неделю-другую на большой земле страсти по мне поутихнут, а две недели автономки не самое страшное, что приходилось переживать в жизни. Когда меня первый раз объявили в розыск, еще там, дома, и мне пришлось три месяца сидеть у кореша на даче в полузаброшенном поселке. Было жестче. Грустно и скучно одному. Днем во двор не выйди, чтоб сельские не увидели. Вечером свет не включи. А тут не самая плохая компания намечается. Я усмехнулся. отвлевшись на свои мысли, я потерял бдительность и пропустил момент, когда наемник разобрался с грузом и направился к нам. Ровно как и ту секунду, когда из бурелома на том конце поляны поднялась темная фигура, Скинула оружие и выстрелила. Раздался хлопок. Андрей неестественно дернулся, но не упал. Подволакивая ногу, он продолжил путь. Раздался второй хлопок. Наемник снова вздрогнул, проковырял еще несколько шагов и тяжело опустился на землю. Я попытался вскочить, но негр схватил меня за плечо и удержал. «Сиди, сиди, все уже, не поможешь». «Уйти сможем». Я замер. «И правда, есть шанс, что нас не заметили. А наемник свое...» «Ну да, отбегал уже. Печально, спору нет. Но это не значит, что нам всем теперь лечь тут из солидарности надо. Уйдем. Куда непонятно теперь, но уйдем. А потом разберемся». За деревьями на той стороне поляны наметилось движение. Несколько темных фигур поднялись и, держа оружие на изготовку, двинулись вперед по направлению к Андрею. Черные комбинезоны, глухие шлемы с тонированными забралами. Я уже видел этих ребят. Там, на стоянке у Рикарда. Новый рассвет, мать его! Интересно, какого хрена они забыли здесь? Совпадение? Вряд ли. Что-то во всей картине мне показалось неестественным. Что-то было не так, но я никак не мог понять, что именно. «Эти парни суровее ублюдочных копов из Л.А. Хоми», — донесся до меня шепот негра. «Те хоть сразу наглухо валят». «Л.А. Сокращенное название города Лос-Анджелес». И тут до меня дошло. Нехарактерный даже для выстрела с глушителем звук, напряженные позы которых бойцы рассвета крались к лежащему на земле Айвену. «Мать твою, да он жив! Это же духовушка с дротиком!» Сбросив с плеча руку негра, я вскочил, скинул оружие и дал длинную очередь по цепи врагов. Несколько фигур упали. Я рывком сменил позицию, упал, перекатился, выставил ствол над поваленным деревом и вновь открыл огонь. Не знаю, понял Шон, что происходит или нет, только он тоже открыл огонь. Молодец, Нига, уважаю. Кто мы для него? Так, случайные спутники. Что мешало ему просто дернуть отсюда, воспользовавшись тем, что я отвлек внимание противников на себя? Да ничего. Вот только он не свалил, а впрягся. И это дорогого стоило. Я выпустил еще несколько коротких очередей, откатился в сторону и сменил магазин. Высунулся, выстрелил, снова спрятался. Несколько пуль ударили в дерево надо мной. Выругавшись, я выдернул из подсумка гранату, и уже почти коснулся чеки, когда до меня дошло, что между мной и противником лежит тайван. Блин. Я вскочил на ноги, намереваясь кинуться в сторону. Не видно ни черта. Буря разыгралась не на шутку. Чёрта, у этих-то, наверное, есть ночники. Неподалеку мелькнула фигура в черном. Я выстрелил навскидку. Попал. Фигура завалилась на бок. И тут мне в шею что-то ударило. Я резко развернулся, сжимая в ослабевших почему-то руках автомат. В нескольких шагах от меня, широко расставив ноги, стоял боец рассвета. Короткая борьба с собственными мышцами, и ствол моего оружия идет наверх. Раздается хлопок, в шею бьет во второй раз я бессиленно валюсь на землю. Сквозь плотную пелену тумана раздаются голоса. Второй тоже лежит. Бордер один из бойцов. Негр убегает. Ну так поймайте его, мать вашу. Слова приказа были последними звуками, что я услышал перед тем, как организм прекратил сопротивление и мое сознание погрузилось в спокойную и тихую темноту.